проговорила одна женщина крестясь. Девчонка-то с парнишкой зловили, а вон, а как ведут, старшенькая перехватила, ишь, с балмошной. Но когда разглядели хорошенько Катерину Ивановну, то увидели, что она вовсе не разбилась о камень, как подумала Соня, а что кровь, обогревшая мостовую, хлынула из груди горло. Это я знаю, видал. — бормотал чиновник Раскольникова или Безятникова, — это чахоткос. Хлынет эта кровь и задавит. С одной моей родственницей еще недавно свидетелем был, и это к стакану полтора. вдруг -с. Что же, однако же, делать? Сейчас помрет. Сюда, сюда, ко мне, умоляла Соня. Вот здесь я живу. Вот этот дом, второй отсюда. Ко мне, поскорее, поскорее, металась она ко всем. За доктором пошлите, о, Господи!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 «Милый, и ты здесь?» Ее опять приподняли. «Довольно. Пора. Прощай, Горемыка». Уездили к лячу. «Надорвалась!» — крикнула она отчаянно и ненавистно, и грохнулась головой о подушку. Она вновь забылась, но это последнее забытье продолжалось недолго.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 Свидригайлов увел удивленного Раскольникова еще подальше в угол. Все это возню, то есть похороны и прочее, я беру на себя. Знаете, были бы деньги, ведь я вам сказал, что у меня лишние. Этих двух птенцов и эту польщику я помещу в какие-нибудь сиротские заведения получше и положу на каждого до совершеннолетия по 1500 рублей капитал, чтобы уж совсем совсеменно была покойна.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 да ведь я здесь, через стенку, у мадам Реслих стою. Здесь Капернаумов, а там мадам Реслих, старинная и преданнейшая приятница, сосед. — Вы? — Я, — продолжал Светри Гайлов, колыхаясь от смеха. — И могу вас честью верить, милейший Родион Романович, что удивительно вы меня заинтересовали.